Глава восьмая. Остров. Чтоб я сдох, сплюнув, прохрипел Шевцов. Это вообще как? Вспышка, разряды какие-то, хлопок, как ладонями по ушам. Я уже ко дну шел, но не могу я плавать в таком густом дерьме. Как я очутился здесь на карачках мордой в землю? Нет, я не в претензии, могу даже еще песка пожевать, но что, черт возьми, было. Это зона, брат, уклончиво сказал Коль. «Бывают здесь вещи и покруче». «Это, конечно, да», – Шевцов с подозрением поглядел на сталкера. Тот решил перевести стрелки. «Что-то не шевелится». Шевцов все еще на четвереньках сместился к парню, принялся трясти его, приводя в чувство. Аким застонал. «Очухается», – тихо проговорил кот. «Он знал, что на острове просто так умереть нельзя. Это особенное место, оно дает силы, очищает разум». Так, по крайней мере, говорят. Но ведь и он, черт возьми, это чувствует. Он глядел на свои руки и не верил. Пропали даже малейшие признаки этой страшной болезни, вся эта убийственная черная сеть. Тело наливалось силы, разум прояснялся, оставаясь в то же время каким-то приятно расслабленным, словно в хорошем сне. Вдохнув полной груди, он наконец осмотрелся. Перед ним был широкий песчаный берег, за которым простиралась бескрайная радужная гладь. Шторм прошел, будь то и не было этой смертоносной мешанины, чуть не всосавшей их мрачную бездну. Кот с отвращением отвернулся от моря. Его больше интересовал остров. Надо сказать, он совсем не походил на то, что описывал шаман. В описании наставника остров был покрыт густым лесом или даже джунглями. Он был влажен и наполнен бесчисленной живностью. Эта же земля была сухая и безжизненна, и лицо овивал сухой пыльный ветерок. Полусотни шагов от кромки берега начинались белые скалы, круто уходившие вверх. «Очухался», — сообщил Шевцов. В подтверждение его слов Аким разразился сиплым кашлем. Тоже, видать, киселя хлебался. «Вставай, вставай!» — Шевцов поднял парни на ноги. Вместе они направились к сталкеру. «Ну что, нашел ты свой остров?» «Как видишь, дружище», — отозвался кот, завороженно глядя на эти белоснежные скалы, сверкающие вкраплениями кварца. «И я вроде живой!» Да, выглядишь ты огурцом, глянув на него, признал Шевцов. Вся эта дрянь в физиономии сползла. Люба дорого посмотреть. Сам, небось, в шоке от такого счастья. Нормально, равнодушно отозвался кот. Почему он не прыгает от восторга, поняв, что излечился от смертельного недуга? Все позади, он снова здоров, и даже это море ему по колено. Это спасение, равнозначное чудо. Да только не отпускает от чего-то ощущение беды. Может, отсроченной, но неизбежной. Впрочем, не в его правилах предаваться бессмысленным рефлексиям. Они здесь впервые, в этих неисхоженных местах. А стало быть, сталкеру найдется работа. «Какой странный остров!» – бледным голосом проговорил Аким. «Что-то в нем не так». В отличие от спутников, он выглядел куда более измотанным и слабым и еле держался на ногах. «Ничего», – сказал кот, – «сейчас осмотримся, найдем, где передохнуть». «Воду найти надо», – заметил Шевцов. «После этой жижи пить хочется дико» и припасы все потонули к чертям собачьим, и оружие. Главное, чтобы на этих скалах врагов не оказалось. «Какие ж тут враги, мертвые все, отозвался кот, не особо, впрочем, уверенно. «В любом случае, мы на месте, там, куда ты так рвался!» – сказал Шевцов. «И что, лучше тебе стало?» Сталкер ответил не сразу, потому что лучше понятие растяжимое. «Да вроде полегче!» – сдержанно сказал он. «С ног не рубит, по крайней мере!» «Да и физиономии поживее стало а до этого совсем на покойника похож был. Глядевшись в его лицо, добавил Шевцов. Хлопнул приятеля по плечу. Значит, не соврали, этот курорт тебе на пользу пойдет. Надеюсь, слабо улыбнулся кот. Поглядел на Акима и не нашел в его взгляде поддержки. Что-то тревожил этого нескладного парня, будь то и не рад он был их счастливому спасению. Они направились прямиком к скалам, туда, где острый глаз сталкера заприметил узкий пролом, почти неразличимый от берега. Под углом, прикрытая от посторонних взглядов, яркими отблесками, наверх вела узкая лестница, выбитая прямо в скале. Что-то я не пойму. Подымаясь вслед за котом, пыхтел Шевцов. Кто здесь мог эти ступени выдолбить? Да и вообще, что это, мать его, за остров такой? Откуда он взялся посреди новосибирского водохранилища? Я же карта знаю. Не было здесь такого отродясь, да и не могло быть. И эти скалы. Здесь же просто нет таких горных пород. «Это известняк, среди земноморья такой», – подал голос Аким. «А, очнулся?» – хохотнул контрразведчик. «Хочешь сказать, нас за тысячи километров швырнуло?» «Вряд ли», – отозвал Аким. «Море – оно то же самое». «А не зачем голову ломать?» «Тяжело дыша от крутого подъема», – сказал кот. «Знакомые штучки. Море всегда на мозге действует». «Мы искали остров, и оно позволило нам найти его». А могло и не позволить. Так что радуйтесь, что живы, и не пытайтесь понять то, что понять не дано. «Представляю, чтобы ответил тебе академик Лавров», – смехнулся Шевцов. «Думаю, любой из ученых института полжизни отдал бы, чтобы здесь оказаться». «Потому-то их и нет здесь», – сказал кот. В «Зоне неинтересно, чтобы ее исследовали, потрошили, как ученые крыс и морских свинок. Она ловит в человеке то, что глубже интеллекта и примитивных желаний. Понимать надо». «Стало быть, тебя она поняла?» «Стало быть, так», – кот пожал плечами. «Я живое тому свидетельство. Не факт, что зона выполняет именно твое желание». Кот вздрогнул. Он не сразу понял, что это сказал Аким, потому что голос звучал сверху. Кот поднял глаза. Аким уже ждал наверху, сидя на краю скалы, свесив ноги в пропасть. «Как то успел?» – пробормотал сталкер. Мелькнула мысль о телепортации, которая успела войти в его жизнь. «Неужели Аким тоже?» там боковое ответвление просто сказал парень обогнал вас и все дела ощутив легкое разочарование кот выполз на вершину скалы и замер потрясенный зрелищем это была не просто скала широкое плато возвышалось над морем на высоте не менее трех сотен метров и нереальная переливающаяся гладь от горизонта до горизонта с ума сойти произнес обычно не особо впечатлительный шевцов даже если мы отсюда не выберемся Кот, я тебе благодарен. Такого я в жизни не видел. А ты уверен, что мы в жизни, бледно произнес Кот. Что ты имеешь в виду? Что мы не утонули, и все это не огонь умирающего мозга. Я слышал, что так бывает, когда мозг умирает и начинает мерещиться всякое. А пошел ты к черту, кот, рассмеялся Шевцов. Сладко потянулся, сел на край скалы рядом с Акимом. Даже если мы умерли, то это не худший вариант. Считай, в рай попали. Скажи, Аким. «Лучше бы мы умерли», – бесцветно сказал тот. «Дурное это место!» «Тьфу! И ты туда же!» – проворчал контрразведчик. «Но чем она хуже, чем какое-нибудь болото по соседству с порченной землей или комариной плешью?» Кот хотел было поддержать Шевцова. Он сам живое свидетельство бежал из сезона. «Влезешь в порчу и останется только гадать, во что обернется твоя человеческая природа. Ладно, если третий глаз на затылке вырастет, как у Зоркова. Это даже в жизни пригодится, может». А если начнет тебя поглощать изнутри какая-нибудь дрянь, вроде той сети, что медленно убивает его? И только дурак думает, что сталкер ходит в зону как на праздник. Хотел сказать, но слова застряли у него в горле. Что-то знакомое почудилось ему в глубине плато, шагах вста от обрыва. Он медленно как загипнотизированный направился в ту сторону, разглядывая открывающиеся детали. Наспех сооруженный стенкой из бетонных блоков, Пыльный шлагбаум над потрескавшимся асфальтом, башни БТРа, торчащие за мешками с песком, колышущиеся на ветру брезент палатки по ту сторону, и высветшие тряп пицца-флага, трепещущие на устремленной в небо антенне. Блокпост. «Ого!» – Сухо произнес шедший по пятам Шевцов. Замер, инстинктивно пригнулся, чуть присел. Взгляд его забегал, остро подмечая детали. «Так, медленно отходим, пока не засекли». «Здесь нет никого», – глухим треснувшим голосом отозвался кот. «Откуда ты знаешь?» – недоверчиво спросил Шевцов. Сталкер не ответил, просто медленно двинулся вперед. Ноги отказывались слушаться, как отказывался разум верить в увиденное, потому что это были те самые бетонные блоки и даже выбоины от пуль на знакомых местах, и гильзы, обильно рассыпанные перед стенкой, и тыквы в прострельной каски нахлобученные на арматуру шутником Лехой и лужа запекшейся крови под пулеметным гнездом. Тот самый блокпост. Его компактный персональный ад. «Эй, ты чего?» – позвал Шевцов. Кот не слышал. Он обошел большие тяжелые бетонные глыбы, установленные перед шлагбаумом, те самые, что должны защищать блокпост от попыток прорваться на скорости, и которые сейчас были сдвинуты, расколоты и покрыты копотью. Рядом все еще дымились останки взорвавшейся шишиги, ГАЗ-66, управляемого неизвестным смертником. Никто тогда и не понял, что это было. Что за нападение, кто за ним стоял, откуда взялись десятки головорезов, полезших вдруг на хлипкое укрепление из окрестных гор. Все же знали, война давно закончилась, а контртеррористическая операция не предполагает открытых боевых действий. Все думали, что бандитов ловко перехватывают на тайных тропках бойцы специализированных отрядов а их дело на блокпосту проверять редкие автобусы с пьяными и довольными сноубордистами, даже не задумывающихся об опасностях этих мест. Он и сам не задумывался. Где-то на бессознательном уровне он стремился забить в себе мрачные, темные прошлые, туго переплетенные зоны, страшные враждебные человеку места, покалеченные гвоздь, прикованный к несвежей постели. Вся эта тоска и безжизненность, куда-то исчезли, едва пришла повестка военкомат. Многие пытаются избежать призыва, но только не он. Повестка казалась ему путевкой в другие экзотические страны. Да, так оно по сути и было. Кому как, а ему все здесь давалось легко, что боевая подготовка, что обретение собственного места в стае. Он уже начал думать, что стал таким, как все, и ребята думали так же. Они все были как на подбор, как в пропагандистском кино про дружно-армейскую семью. Скажете, так не бывает? Можете оставаться при своем мнении – но в этом недельном стоянии на блокпосту он ощущал себя как на курорте в окружении лучших друзей или в пионерском лагере для тех, кто знает, что это такое. Служба воспринималась не в тягость, скорее как дополнительное развлечение, бонус к высокогорному отдыху. В перерывах между нарядами Миха Стратокастер бренчал на раздолбанной гитаре и все дружно голосили любимые песни, преимущественно искаженные до неузнаваемости и обильно сдобренные фривольностями. Стас Хмурый метал в картишки, и хотя играли не только на интерес, до да поножовщины ни разу не доходило. Миха-шпион тайком царапал что-то в раскиши от дождей тетради, и говорили, что пишет он то ли стихи, то ли роман из армейской жизни. Жаль, не довелось почитать, небось многое удалось бы про самого себя выяснить. Отцы-командиры сильно не досаждали, а собственный комод, сержант Перебейнос, хоть и был суров, но не стремился непременно оправдать фамилию перед подчиненными. До того дошло, что кот сам едва книжки читать не начал, даже поступление в институт задумался, после Дембеля, естественно. И ему бы насторожиться тогда, потому как так не бывает, что-то подозрительно, тихо и радужно складывается. Но он просто жил, бездумно и довольно, как медуза в привычной среде. Но длилось это недолго. Когда впереди за бетонным бруствером в облачке пыли показал Шишига, он еще не осознал, что так приближается неизбежность, Да и никто не мог этого знать. Могло показаться, что кто-то щелкнул тугим железным тумблером. Щелк, и все изменилось. Словно он провалился в другую страшную реальность, переместившись в одно мгновение лет на 15 назад, когда в горах действительно шла война, когда каждый блокпост был крепостью, а человеческая жизнь ничего не стоила. И привычная, размеренная по уставу, жизнь взорвалась этой дикой шишигой. Вспышка, звуковая волна, лениво доползшая вслед за светом, и удар, поваливший с ног всех, кто стоял за бруствером. А потом со всех сторон полезло яростное зверье с автоматами, обвешенной РПГ и ручными гранатами. Лёшку шутника убило первым. Он вышел вперед остановить этот сбесившийся грузовик. А когда понял, что грузовик не становится, было уже поздно. Он сгинул бесследно в клубах оранжевого пламени. «Спасибо комбату!» перестраховщику, устроившему бетонную змейку с запасом, иначе хлипкие укрепления смело бы к чертовой матери и оставшихся в живых осталось бы просто добить. Но они уцелели и мгновенно заняли оборону, четко не сговариваясь, не успев даже получить приказы Комода. При том, что не сложилось толком отработать совместные действия на такой вот случай, никакая боевая подготовка не может заменить реального опыта, а его опыта тогда и не было. Лучше бы его не было никогда. Комот буквально вывалился из палатки на бегу, ныряя в бронежилет, объявившись автоматом, вещмешком с боеприпасами, рацией. Он что-то кричал, пытаясь руководить боем, но никакого организованного боя не вышло. Это скорее походило на отчаянную попытку вырваться изнутри взбесившейся мясорубки. Кот даже не мог определить для себя нападавших. Может духи, может наемники или просто бандиты. Слишком перемешались этносы, интересы и мотивации, чтобы понять однозначно. Да и не имело это значения потому что происходящее не было обычным боем. Для него не было. Высадив длинную очередь в дымную муть, он нырнул вниз и, вжавшись спиной в бруствер, стал судорожно менять магазин. В тот самый момент он вдруг с невероятной ясностью понял жуткую истину. Это пришли за ним. Необъяснимо, дико, но он знал. Беду на этот блокпост навлекло его, кота, присутствие. И при этом он четко осознавал, с ним самим ничего не случится. Он стрелял в смертоносный мрак, но сердце билось как никогда ровно. Это казалось игрой. Взрывом смело палатку, кто-то выл от боли, метался, запутавшись в дымящем брезенте, а он наблюдал за происходящим, как за сценой хорошо снятого боевика. Ужасно осознавать, рядом один за другим падали убитые товарищи, а он был спокоен. Даже когда прямо у него на глазах крупнокалиберная пуля снесла полчерепа михи Стратокастору. Чтобы убить себе это противоестественное спокойствие, он заставил себя встать и выйти из забруствера, нырнуть под шлагбаумом и выйти на открытую местность. Сержант орал след благим матом, а кот механически разбрасывал вокруг себя наступательные гранаты, едва успев вовремя сообразить, что лучше бы упасть, поберечься от осколков. Темные, похожие на призраков фигуры внезапно появлялись из тумана и также быстро растворялись в нем, чтобы появиться уже ближе. Вокруг свистели пули, но от чего-то никак не могли добраться до его плоти. Он стрелял в ответ, и это, как потом рассказали, помогло уцелевшим перегруппироваться и дать реальный отпор. Но это было потом. А когда в стороне грохнуло, взрывной волной швырнув его на землю, лицом в дорожную пыль, автомат вылетел из рук. И когда он рывком перевернул себя на спину, над ним нависла эта черная фигура. Незнакомец небрежно держал автомат за рукоять стволом вниз. Можно было подумать, он забыл о том, что вокруг идет бой. Он просто рассматривал застывшего на земле врага. В тусклом свете далекого фонаря кот пытался разглядеть его лицо, но не мог. Лицо скрывало черная балаклава, и даже глаз за ней не было видно. И вдруг показалось, что нет в этой узкой прорези никаких глаз. Одна лишь беспощадная тьма. Тогда и мелькнула в голове та сумасшедшая мысль. «Это зона. Она пришла за ним. Не убить. Нет. Она требовала вернуться» потому что он не был частью этого большого мира. Он был деталью дикого необъяснимого пространства Зоны, одной из ее бесчисленных странных игрушек. И как бы он не убегал от нее по всему этому крохотному шарику, Зона все равно придет за ним. Незнакомец растворился во мраке, оставив в голове лишь одну звенящую мысль – Зона его не отпустит. И он вернулся, как не убеждали его впоследствии остаться служить по контракту. Считали, видимо, везунчиком. Думали, что он храбрец, настоящий Рэмбо. Не понимали, что везет только ему одному. Потому что Лешка, Шутник, Стас, Колян, Миха, все они полегли, хоть были и ловчее его, и подготовлены лучше, да и достойнее чего скрывать. И вроде Зона тогда не была еще в силе, но она уже призывала обратно. Он вернулся обычным лаборантом в Международном институте, а по совместительству с Талкером, и думая, что навсегда забыл тот леденящий ночной кошмар. Только кошмар его не забыл. Вот он в натуральном виде, прямо перед глазами. Кот вышел на середину территории. Здесь все так же, как в самый разгар ночной схватки. Вон клеит палатка личного состава. Штабная, чуть в сторонке, цела. Всюду гильзы и кровь. Только нет никого, даже тел. «Порохом тянет», – заметил Шевцов. Поднял с земли брошенную трубу РПГ. «Такое ощущение, что здесь только что кончился бой». «Или не кончился» в своем мрачноватом стиле, – сказал Аким. Кот молча смотрел на него. Аким понимает. Даже если и не знает деталей, то чувствует. Потому что пророк. Пророк зоны. Может, все это кино, предположил Аким. Полагаешь, отозвался Шевцов. Кино – довольно специфическая аномалия, замеченная ранее только в Академгородке. Это можно назвать коллективной галлюцинацией, совершенно неотличимой от реальности с вполне логичным сюжетом. Именно стройность логика – вот что отличает кино от обыкновенного бреда. В нем реализуется именно то, чему ты сам в состоянии поверить, что укладывается в твое представление о мире. Например, если ты очень боишься каких-нибудь монстров, которыми населила зону желтая пресса, то обязательно с ними столкнешься. И при наличии оружия будешь биться с ними до посинения, пока сам себя не загонишь в какую-нибудь более реальную ловушку или с перепугу не пустишь себе пулю в лоб. Хуже, если ты всерьез надеешься на помощь. Тогда к тебе непременно примчится отряд очень убедительных спасателей. Притом ты даже не заподозришь подвоха. А поскольку при этом спасатели не являются реальными, в полном смысле слова, то и спасения ждать от них не приходится. Скорее всего, они еще быстрее загонят тебя в могилу. Но это место не похоже на кино. Безусловно, это чудовищное море беззастенчиво копается в самых мрачных закутках его памяти, извлекая на свет незаживающие душевные раны. Если правы некоторые институтские умники, море реагирует на наиболее яркие пятна в мозгу человека. А что может быть ярче непроходящей боли? Только в отличие от кино, море, а может сам остров, не подыгрывает его фантазии. Оно просто берет тупую цыганскую иглу и тычет в кровотощую язву, с ледяным интересом наблюдая, как корчится человеческая совесть. «Это не кино», – глухо сказал кот и направился к палатке. «Идем, там должна быть вода». С чего он взял, что этот муляж его памяти может содержать в себе нечто реальное? Но он не сомневался ни на секунду и казался прав. За палаткой оказался штабель с пятилитровыми бутылками очищенной воды. Они лежали там, где он их видел в последний раз, рядом с ящиками с продовольствием под слоем полиэтиленовой пленки. Некоторые были разворочены пулями и пусты, остальные в порядке. Не мучаясь лишними вопросами, Шевцов выдрал бутыль из упаковки, с треском свинтил крышку и припал к широкому горлышку. Напившись, плеснул воды себе на голову и передал бутыль Акиму. «Не знаю, глюки это или еще что, но вода годная», – сказал контрразведчик. «Интересно, есть ли тут жрачка?» «Вон ящик с консервами», – бесцветно сказал кот, – кивнул в сторону ящиков. «А там сухпайки». «Я что-то не понимаю», – проговорил Шевцов, пристально глядя на друга. «Ты что же, уже бывал здесь?» «Можно сказать и так». Кот скривился, с трудом сдерживаясь, чтобы не сорваться. «Да, да, бывал». Он сжал кулаки, неловко крутанул вокруг собственной оси, проговорил. «Здесь все, кроме людей, которые должны быть здесь. Все это мертвое, имитация, макет». Шевцов подошел к стене, у которой лежал брошенный пулемет, поднял, взвесил на руке оружие, передернул затвор. Пнул ногой, взвякнувший россыпь гиль сказал. «Неплохо для имитации», – перевел взгляд на сталкера. «Какой-то ты вялый». «Да, пойду в палатку, поваляюсь немного». Кот заставил себя улыбнуться. «Лечиться буду». Уцелевшей палатки был складной стол и раскладушка дежурного. В углу валялась прошитая пули гитара. Кот отвел взгляд. Механически сел на раскладушку, завалился ничком, закрыл глаза. Он и вправду верил, что вот так вот закроет глаза, уснет, а проснувшись, станет совершенно здоровым. Так, наверное, и было бы в какой-нибудь дикой сказке. На деле же он просто провалился в глубокий болезненный сон. Не замедлили навалиться кошмары. Кот полночи палил из автомата куда-то в дымную мглу, а когда все стихло, и он решился пойти туда и поглядеть, то тихо заскулил от ужаса. У его ног лежали пацаны. Все отделение в полном составе, которое он уложил своим тупым бездумным огнем, Тихо всхлипнув, кот проснулся. Была ночь, но довольно светлая. На груди тряпья, укрывшись найденными здесь же бушлатами, спал Аким. Шевцов умудрился заснуть за столом на неудобном складном стуле. В первый момент кот испугался. Перед Шевцовым на столе лежал Макаров, в котором он узнал личное оружие сержанта Перебейноса с характерными штучными щечками на рукоятке. Упавшие на грудь голова контрразведчика, безвольно свесившаяся рука, вызывали самые неприятные ассоциации. Сталкер подался вперед. Нет, Шевцов дышал, и версии неожиданного самоубийства, слава богу, не подтвердилась. Лунный свет пробивался сквозь крохотные окошки и отворот брезентового полога на входе. Что-то включилось в мозгу. Встань и иди. Вряд ли это был голос вроде того, что слышит иногда Аким. Скорее, какое-то новое проявление привычной чуйки. А чуйки стоит слушаться. Он тихо поднялся и вышел из палатки. Поднял голову. Луны не было. Откуда же тогда этот ровный свет, отражающийся в белых скалах? Неровной походкой бездумного зомби направился в сторону шлагбаума. Тоже необъяснимое чувство подсказало – идти нужно в сторону, в противоположное направление, откуда они пришли сюда. Обойдя блокпост, он добрался до края обрыва с другой стороны. И замер, пораженный сиянием, исходившим от моря. Это сияние не было отражением от ровной, как стекло, поверхности. Оно шло откуда-то из глубины. Вначале кот не понял, что именно он видит, но, приглядевшись, не поверил своим глазам. Там, в глубине этой субстанции, именуемой морем, сияла галактика, самая настоящая спиралевидная галактика, какую он видел то ли на картинке, то ли по телевизору. Но все увиденное до этого не шло ни в какое сравнение с космической бездной, открывающейся под ногами. Самое поразительное – у моря пропала линия горизонта, оно словно загибалось кверху, смыкаясь с ночным небом. Назойливое внутреннее чувство толкало вперед. Он поискал взглядом, где можно спуститься с этой крутизны, не свернув себе шею. И увидел. Лестница. Обыкновенная деревянная лестница с обшарпанными перилами, прицепившейся боковиной к крутой стене. Сомнений не было. Лестница здесь только для того, чтобы он мог спуститься. Шагнув вперед, он зашагал вниз по скрипучим ступеням. Если бы не этот мерный скрип, могло бы показаться, что он шагает по воздуху. Вступив на прибрежный песок, он огляделся, будто заранее зная, что ищет. Лодка. Она ждала его на кромке моря, прямо напротив лестницы. Сталкер медленно приблизился. Лодка была непривычного вида. Длинная, узкая, не имевшая обычной поперечной скамьи. Что-то вроде пироги или каноэ. Единственное длинное весло, безуключенно торчавшее над бортом, лишь подтверждало эту мысль. Надо плыть. Красным табло вспыхнуло в мозгу. Все так же, не давая себе пуститься в размышления, он шагнул через борт, взял весло и без усилия оттолкнулся от берега. Длина весла, форма лодки и спокойствие поверхности позволяли грести стоя. Собственно, ему показалось даже, что эти гребки носили чисто ритуальный характер, что суденышко само скользит вперед, не встречая сопротивления жидкости. Да и жидкости ли? Там в глубине с еще большей достоверностью разворачивались умопомрачительные космогонические зрелища. Бездна моря обернулась вдруг бездной космоса, местами черный как само ничто, местами усыпанными миражами звезд, и в самом центре медленно вращалась галактика. Неизвестно, откуда пришло понимание. Это видимое глазу движение чудовищных масс материи в действительности продолжается сотни тысяч лет, и сейчас он плывет на своем челне не только через пространство, через само время, и с каким-то трепетом мелькнула догадка. То, что он принимает за галактику, не есть ли это истинная сущность моря, его душа? Да и море ли это? Может, это само пространство, сконцентрированное в самую невероятную форму? Это затянувшееся парение над бездной настраивало на непривычные мысли, например, о вечности, о смысле бытия. И сейчас это не казалось настолько пошлым и глупым. Еще он отстраненно подумал, что его путешествие похоже на переправу в царство мертвых через мифический стикс. Может, он и впрямь умер, Это было бы самым простым ответом и решением всех вопросов. Впрочем, не стоило торопиться с выводами. Тем более, что впереди показался слабый огонек. Это не было очередной звездой. Это был самый настоящий живой огонь. Ощутив странное предчувствие, кот стал грести нервознее, рискуя опрокинуть пирогу. Огонек приближался, и посреди космической бесконечности появился вдруг плоский срез берега. «Соседний остров», – понял кот. «Сердце забилось чаще». По мере приближения незнакомый берег прорисовывался все отчетливее, будь то он сам своим приближением освещал его контуры. Проявились силуэты деревьев, елки зеленые. Да это берег был полной противоположностью того, с которого он приплыл. Здесь была не просто живая растительность, какой не так много в зоне. Это были настоящие тропические заросли. Даже сюда доносился волнующий влажный запах леса. Огонек тем временем все рос, и вскоре стало понятно, что это такое. Факел. Огонь в руках незнакомца, неподвижно замершего на берегу. И хоть это казалось невозможным, но человек ждал его. Он знал, что сталкеру никуда не деться, что он обязательно проснется этой невероятной ночью, спустится по лестнице с обрыва, найдет лодку и приплывет сюда, на свет далекого огня. И он приближался, словно загипнотизированный этим трепещущим огоньком, как моряк из глубокой древности, отчаявшийся найти свой заветный маяк. Лодка тихо уткнулась в песчаный берег. Даже песок здесь был другой, густой, плотный. Но сталкер уже не отрывал взгляда от этого человека, лица которого пока не видел. Ему и не надо было видеть. Он уже знал, кто его встретит. Шаман тихо почти шепотом произнес кот. Подошел, увидел знакомые, чуть прищуренные, монголоидные глаза и эту неизменную улыбку Будды. Сталкер остановился в шагах в трех от наставника, не решаясь приблизиться. Лишь огоньки отраженного пламени, плясавшие в зрачках шамана, говорили о том, что тот реален. «Это ты?» – с трудом проговорил кот. «Но ты же...» «Да, меня убили». «Зачем?» «Глупые злые люди», – продолжая улыбаться с легкой грустью, сказал шаман. «Жаль, очень жаль. Ведь мы с тобой так и не договорили. Грустно уходить, не покончив с делами». «Так ты призрак?» «Трудно сказать». Шаман чуть склонил голову на бок, задумавшись. «Я многое понял про жизнь и смерть, Но все это не передается словами. И да, и нет. И призрак, и реальность. Просто потому, что разница между живым и мертвым слишком условно. Я не понимаю. Может, я тоже мертв? А ты уверен, что знаешь, что такое жизнь, что такое смерть? Что происходит с тобой, когда ты рождаешься или засыпаешь? Теперь ты все это знаешь, шаман? И да, и нет. Пока я перед тобой в этом облике, прежний я знаю не намного больше твоего. Но когда ухожу, все проясняется. Может, главный смысл нашего земного существования именно в том и заключается, чтобы не знать лишнего. Так ты позвал меня, чтобы поговорить со мной о смысле жизни? Шаман рассмеялся, мелко, упруго, как смеялся только он один. С чего ты взял, что я звал тебя? Ты сам пришел, точнее приплыл, и не побоялся моря. Ваша школа, наставник. Шаман рассмеялся снова, развернулся, направившись в сторону заросли и поманил за собой гостя. «Пойдем, чего стоять на пороге?» Кот шел вслед за наставником, не в силах различить сон и реальность. Слова шамана ничего не объясняли, как не могут ничего объяснить обывателю откровений тибетских мудрецов. Но все это меркло перед самой возможностью невероятной встречи. Тропинка вела сквозь густой лес, пышущий жизненной мощью. Со всех сторон доносились голоса птиц, звуки насекомых и шуршание неизвестных тварей. Все здесь было наполнено жизнью, и шаман явно ощущал себя здесь, как дома. По одному его виду можно было понять – он счастлив. Если может быть счастлив тот, кого зверски убили при загадочных обстоятельствах. Но убитый, похоже, не сильно тяготился прошлым. Ему было хорошо. Тропа привела к просторной хижине на невысоких сваях. К легкой двери из плетеной лозы вела грубая лесенка. Шаман поменял факел, запалив от догорающего новой и воткнул в специально предусмотренное гнездо у входа и с неизменной улыбкой сделал приглашающий жест. Внутри было довольно светло, здесь горело множество маленьких лампадок, то ли на основе парафина, то ли какого-то масла. В воздухе от этого витал устойчивый запах, впрочем, довольно приятный. В просторной комнате имелось плетёные кресла и широкая софа, покрытая матрасом из высушенных трав, Но шаман предложил сесть на плотной циновке, брошенной на пол у низкого столика из спила какого-то дерева. Сталкер с удовольствием последовал этому предложению. Даже если происходящее и было плодом воображения, в этом иллюзорном мире он успел прилично устать. На столике появился кувшин, пара грубых глиняных чашек. Шаман плеснул в чашке ароматной жидкости и подмигнул гостю. «С дороги не помешает?» а? Кот даже не стал спрашивать, что это такое. Просто хлебнул обжигающей жидкость и понял – это хорошо. Умиротворяющая теплота разлилась по телу, в голове прояснилось и уже совсем мягко полилась размеренная речь странного хозяина этого не менее странного места. «Зачем ты искал остров?» – спрашивал шаман. «Я смертельно болен», – тихо отвечал кот. «Только здесь можно излечиться от болезней зоны. Ты же сам говорил об этом». «Верно. Но я был неправ». Точнее, не совсем прав. На остров попадают не для того, чтобы излечиться. И даже не ради исполнения желаний. На то, говорят, имеется золотой шар. Я не верю в золотой шар. Это не важно. Дело в самой бессмысленности исполнения желаний. Что же может быть важнее исполнения желаний? Ты удивишься, но исполнение желаний – последнее, что действительно важно для человека. Не понимаю. Исполнение желаний – это обман, ловушка, ложный путь. Но ты ведь исполнил свое желание. Ты всегда говорил, что я хотел вернуться на свой остров. Ты не понимаешь. Это не мое желание. И даже не желание зоны. А чье? Это тоже не важно. Всему свое время. Но для чего тогда этот остров? Не остров, острова. Если ты заметил, у каждого он свой. Как же, заметил. Впрочем, это не помешает принимать на своем острове гостей. Шаман рассмеялся. А остров? Да, он исцеляет. Или создает иллюзии исцеления. Посмотри на меня. Исцелен ли я? Пожалуй, чушь. От смерти исцелить нельзя. Я ведь давно мертвый, прекрасно понимаю это. Но при этом не могу осознать, поверить. При том, что я уже не совсем я тот прежний. Шаман снова усмехнулся, и на этот раз в усмешке послышалась горечь. Остров нужен для чего-то другого. Даже я не знаю наверняка. Могу всего лишь предположить. Шаман помолчал, чуть отхлебнул из чашки. Сталкер ощутил, как у него разрывается мозг от всех этих парадоксов. Свой остров ищут долго и зачастую тщетно, продолжил хозяин, как тщетно ищут ответы на главные вопросы жизни. Вот их-то и хотят здесь найти. Кого? Ответы. У каждого из нас внутри сидит перепуганный ребенок с нескончаемыми вопросами. Мы думаем, что ответы сделают нас счастливее. И что же остров дает эти ответы? Да. Но парадокс в том, что своими ответами остров создает все новые и новые вопросы. Выходит, искать остров не имеет смысла? Почему же? Получить правильно поставленный вопрос не менее ценно, чем получить ответ. Не понимаю. Вопрос – это путь. Выбрав правильный путь, избавляешься от ненужных сомнений. А это первый шаг на пути к счастью. Выходит, остров указывает путь к счастью? Шаман с укором поглядел на бывшего ученика. Сталкеру стало стыдно за собственную тупость. Когда ты плыл сюда на лодке, ты видел, что у тебя под ногами? Да, бездну. Ты видел себя, кот? Сталкер вздрогнул. Ему показалось, что вместо шамана с ним заговорил друг кто-то другой. Бездна – это ты. Ты – бесконечность, вселенная. Вот и ответь сам, может ли какой-то остров указывать вселенной? Мурашки пробежали по спине сталкера. Такие философские дебри он еще никогда не залазил. Нормальному человеку вообще вредно думать о всяких там безднах, вечности вселенной. Так и до дурдома недалеко. А потому он ответил с нарочитым пренебрежением, «Да ну, какая я там вселенная?» «Так, кусок мяса с костями, юродивый, с городской окраины». «Дурак ты, кот!» – спокойно сказал шаман и снова припал к своей чашке. Теперь это снова был знакомый с юности наставник. «Так что же мне теперь делать?» – с некоторой растерянностью спросил кот. «Если остров не может меня исцелить?» «Исцелить может не исцелит, но может направить тебя к исцелению. Вопрос в том, сумеешь ли ты увидеть ответы на собственные вопросы». «Вопросы?» – повторил кот. «Вот у меня имеется вопрос, на который нет ответа». «Это ты про мгновенное перемещение?» отозвался шаман. «Откуда ты знаешь?» сталкер запнулся. «Эта штука у тебя в руке!» шаман небрежно кивнул на правую ладонь гостя. Кот с удивлением понял, что машинально крутит пальцах блестящий диск с отверстием в центре. Удивительно, как он умудрился не утопить и не потерять монету в последних переделках. «Что, встречал такую?» спросил кот. «Слыхал», туманно ответил шаман. «Хочешь взглянуть?» – кот протянул монету наставнику. «Чего я там не видел?» – шаман отмахнулся. «Мне не нужны эти фокусы с телепортацией». «Хочешь сказать, это она устраивает перемещение?» Кот поглядел на блестящую штуковину совсем другими глазами. «А что, вид через дырку не наводит на мысль?» Кот поглядел в отверстие. Далекий мир был сейчас также погружен в ночь. И две крохотные луны зависли невысоко над горизонтом. Сталкер покачал головой, мог бы и сам догадаться. Все эти перемещения начались как раз с появлением у него этой штуки. Хм, теперь за нее можешь содрать в разы больше. И главное, не придется делиться с гвоздем. Вот же гад, только про него вспомнил, и сразу настроение испортилось. «Избавился бы ты от этой штуки», – сказал шаман. «Конечно», – легко сказал кот. «Продать ее ты все равно не сможешь», – заметил наставник. «Это еще почему?» – удивился кот. Шаман не ответил, помолчав немного, сказал… «Не о том ты думаешь. Хабар, деньги, прах это все. Перед тобой сейчас совсем другой вопрос». «Это я уже понял», – пряча монет в карман, кисло сказал кот. «Вопрос-то к вопрос. разберемся. «Да-да», – рассеянно улыбнулся шаман, Разберешься. Ты всегда головастый был». «И наставник хороший», – робко польстил кот. «Был бы я хорошим наставником, не пустил бы тебя в зону». «Ну да ладно, как сложилось, стало быть, так тому и быть». «Ты одно должен понять. Нечего живому человеку на острове делать. Так что ноги в руки и мотай на большую землю». «Я там сдохну», – мрачно возразил кот. «Я же на ходу разваливаюсь. А ты постарайся выжить. Чему я тебя учил, помнишь? Всегда возвращаться живым». «Верно. Это лучшее, чему я мог тебя научить. А отсидеться здесь не удастся. Любой остров отторгает живых. Потому-то я и вернулся тогда домой». Они еще выпили пьянящего зелья, поболтали о каких-то незначительных вещах, вспомнили прошлое. Но в этом разговоре стала ощущаться какая-то условность. Будь-то они не общаются естественным образом, а зачитывают роли по сценарию. Кот понял, что главное уже сказано, оставаться в гостях было неправильно. Нельзя находиться в гостях у мертвых. Пусть даже они ловко притворяются живыми. Шаман проводил его до лодки, не прощаясь, оттолкнул лодку от берега. И замер с горящим факелом. Весло мягко чиркало по границе с бездной. Лодка тихо скользила, уходя дальше. Огонек факела становился все меньше. А сталкер не отпускала навязчивая мысль. Что происходит с мертвым шаманом, когда рядом нет живого собеседника? Действительно ли он живет своей странной жизнью на собственном острове? Или растворяется в небытии, едва уходит тот, кто все еще его помнит? И к чему вообще была эта странная встреча с давно ушедшим человеком? И человеком ли вообще? Кот усмехнулся. Острова не давали ответов. Что остается в сухом остатке? Только звездная тьма вместо твердой земли под ногами. Вернулся он на автопилоте, зашел в палатку, плюхнулся на раскладушку лицом вниз. Хотелось уснуть, но сон не шел. Напротив пришла давно забытая бодрость. Он сел, поглядел на друзей. Шевцов теперь спал, навалившись на стол, Аким сжался в комок на краю своей кучи тряпья. Будить их пока не хотелось, да и было о чем подумать самому. Он снова вышел из палатки. Светало. Мистический мрак этой ночи неохотно отползал с востока. И вместе с ним со всех сторон к блокпосту подбирался туман. Кот медленно обошел периметр. Остановился, уставившись на лежавший под ногами калаш. Медленно присел рядом, поднял оружие. Погладил. Привычно передернул затвор. Это был его автомат. Тот самый. Он не помнил, когда он его бросил здесь. Наверное, когда понял, что пришел конец, что пацаны мертвы и в живых остался лишь он один. Тогда он не задал себе вопрос, отчего же бандиты не закончили свое дело, не добили его, единственного оставшегося, не взорвали здесь все к чертовой матери. Круг замкнулся. Он снова на этом месте, и проклятый остров, не дающий ответов, готов задать ему свой вопрос. Оставалось понять, какой именно. Из-за бетонной стены донесся подозрительный звук. То ли шорох, то ли чьи-то шаги. Кто здесь может ходить по этой пустой безжизненной скале? Кот поежился, погладил холодный металл автомата. Слушался в тишину. Похоже на звук мотора. Показалось? Он подошел к шлагбауму. В тумане вздрагивали бледные огоньки фар. Машина приближалась. И кот уже знал, что будет дальше – Он успел броситься на землю, и тут же мощный взрыв сотряс землю. Говорят, что смертник идет в атаку только раз. Тому за рулем шишиги удалось нарушить это правило. Кот поднял голову, глядываясь в клубы жирного дыма. И в ту же секунду по ушам, будь то ладонями, хлопнули. Взрывной волной его сбило с ног, ударило головой железный патронный ящик. К счастью, не сильно, только в глазах потемнело. Или это чья-то тень закрывает бледный утренний свет? Муть в глазах прошла, и он увидел нависшую над ним фигуру в черном. Это было повторением кошмара. Тот же автомат в опущенной руке, та же балаклава, закрывавшая лицо. Тот же черный провал вместо глаз. Все повторяется. Той ночью он уже потерял товарищей. Неужели все начинается снова? Неужели из-за него и в этот раз погибнут друзья? Не это ли тот вопрос, что задает ему остров? Черный человек скинул автомат, и кот разглядел злые глаза в разрезе балаклавы. «О, чёрт, этот вполне материален, и пули у него, видать, настоящие». Кот бросил быстрый взгляд в сторону своего калаша. «Нет, не успеть». Палец чёрной перчатки коснулся спускового крючка. Грохнул выстрел, но сталкер не почувствовал боли. Неудивительно, стреляли не в него». Черная фигура повалилась в сторону, открывая возникшего позади нее Шевцова. В руке контрразведчика был тот самый сержантский пистолет. «Жив?» – коротко спросил Шевцов, подбирая автомат застреленного незнакомца. «Порядок», – тозвался кот. «Что это за тип?» «Не знаю. Террорист, наверное». «Какие здесь к такой-то матери террористы?» «А откуда здесь этот блокпост?» «Эта зона с нами играет. И если я правильно понял правила игры, нам нужно быстро убираться с этого острова. Вопросов нет». Уберемся, Только на чем? «Там внизу лодка». Кот указал вдаль, зашла к бау. И тут же осёкся. С той стороны бесшумно приближались вооруженные люди. Все повторялось, как в кошмарном сне. Шевцов не стал задавать лишних вопросов. Просто метнулся к бетонному брустверу, прицелился. «Нет!» – сдавленно крикнул кот. «Это бесполезно». «Я просто так не дамся!» «Цель?» – прорычал Шевцов. «Ты не понимаешь. все уже предопределено. Если мы примем эти правила...» «Нам конец». Шевцов резко посмотрел на него. «И что же ты предлагаешь?» У сталкера не было готового ответа, но в каком-то озарении он произнес: «Нарушить сценарий, сделать то, что мы не могли сделать тогда. Что угодно, скрыться, бежать, прорваться, только не уходить в оборону, не принимать прежние условия игры». У Брустера бесшумно появился Аким, осторожно выглянул из-за бетонной плиты, едва успел нырнуть вниз, он вспенился, взбитый автоматной очередью. «Это они за тобой охотятся?» Хлопая глазами, стирая с лица цементную пыль, спросил Аким. «Да не за мной они охотятся!» Заорал кот. «За вами!» «Это мой остров!» «Как вы не понимаете?» «Это мой ад!» «И вам в нем не место!» Его слова оборвало новым взрывом. На этот раз разметало штабную палатку. Туман разорвали пунктиры трастеров. Кот схватил автомат, вскочил в полный рост, крикнул. «Я их отвлеку!» Они ничего мне не сделают. А вы уходите. Шевцов рывком повалил его на землю, прорал в лицо. Прекрати истерику. Уйдем вместе. Кот судорожно хватал ртом воздух, не зная, что ответить, когда Аким ткнул пальцем в БТР, уткнувшийся мордой в штабель мешков с песком. А эта штука на ходу? Шевцов дико посмотрел в ту сторону и оттолкнул от себя сталкера. А вот сейчас проверим. «Должен быть на ходу!» – едва поспевая за разведчиком, крикнул кот. «У нас, по крайней мере, исправен был». И тут его осенила новая мысль. «Да он же плавает!» – Шевцов поглядел на него с насмешкой. «Да что ты говоришь?» – и нырнул в бортовой люк между двумя парами громадных колес, бросил, не оборачиваясь. «Дуй в башню, боец!» – сам пробрался вперед и плюхнулся на место механика-водителя. «Аким, ты здесь?» – забираясь на сиденье башенного стрелка – крикнул кот. «Здесь люк пытаюсь закрыть», глухо отозвался парень. «Тогда поехали». Зверем взревел двигатель. Можно было подумать, что машина только вчера прошла техобслуживание. Кота бросила вперед, он едва успел упереться в броню руками. БТР рывком сдал назад, сбрасывая с себя тяжелые мешки. Сходу развернулся и двинул по широкой дуге к шлагбауму на противоположной стороне блокпоста. «Движок не сожги», заорал кот. «Холодный же, паучи отца» рявкнул в ответ Шевцов. «Лучше в прицел смотри, чтобы нас из РПГ не поджарили». Тут же по броне дробно загрохотали пули. Уткнувшись глазом в резинку прицела, кот развернул башню. Позади в клубах пыли не было возможности разглядеть хоть что-то. Снова повернул башню вперед. Тут же с треском разлетелся шлагбаум, и в прицеле появилось кое-что поинтереснее. Десятки затянутых в черные людей рассредоточились вокруг бледной колеи и били по машине из ручного оружия. Пули колотили по корпусу, но особого вреда пока не причиняли. А вот это уже хуже. Кот едва успел заметить фигуру, поднявшуюся вдруг из-за камней, с характерной трубой на плече. Противотанковый гранатомет это уже не пули. Это гарантированная смерть для тех, кто надеется спрятаться в железной коробке. В отчаянии крутя рукоятки наведения пулеметной установки, поймал в прицел гранатометчика и, не размениваясь на более мелкий калибр, вдавил гашетку КПВТ. Попасть на ходу в одинокую фигуру было непросто, но он не отпускал гашетку, пока 14,5 мм пули не снесли гранатометчика с ног. Еще один по соседству пальнул-таки с РПГ, но не успел прицелиться и промазал. КПВТ кашлянул и замолк, кончилась лента. Не раздумывая код схода открыл огонь из спаренного ПКТ калибром 762. Он бил по камням особо не целясь, просто чтобы заставить врага залечь и не высовываться, пока они не вырвутся из этого адского кольца. БТР занесло, он едва успел затормозить на краю обрыва. «Ну что там? Ну!» – стараясь перекрыть рюк мотора, крикнул кот. «Как здесь спускаться, мать его!» – заорал в ответ Шевцов. «В твоих фантазиях БТРы случайно не летают? А то могу попробовать. Очень смешно. Жми вдоль обрыва, наверняка есть какой-нибудь спуск». Непонятно, с чего он взял, что здесь обязательно должен быть пологий спуск, ведь море для реализации своих непостижимых замыслов не нужны дороги. Но машина уже неслась вдоль изломанного края скалы, оставляя за собой клубы пыли и разъяренных врагов. «Что-то есть», – бодро выкрикнул контрразведчик, – «расщелина какая-то». И, не дожидаясь ответа, швырнул машину в пропасть. По крайней мере, так показалось. Бронетранспортер резко клюнул носом и вроде бы рухнул вниз, отчего сразу перехватило дыхание. Впрочем, через миг встретил колесами плотную поверхность, содрогнулся и загрохотал по камням, пикируя вниз по извилистому ущелью. Кот едва успел закрепить башню тормозом поворота, иначе пришлось бы покрутиться на кости дробильной карусели. Цепился в броню, также поступил и Аким. Машина взревела с особым отчаянием, похоже, Шевцов рубил задний ход. Колеса теперь проворачивались назад, но, несмотря на это, БТР неумолимо тянуло вниз, грозя в какой-то момент перевернуть и отправить вниз кубарем. Шевцов справился. Машина лихо вырвалась на широкий песчаный пляж, над которым повисло утреннее солнце. Тут же по крыше заколотили пули, своим отскакивая рикошетом. Развернув стволы в зенитное положение, сталкер открыл огонь по верхней кромке скал, где залегли преследователи. «Ну что, проверим, какова эта яхта на плаву?» – скались во всю ширь, крикнул Шевцов. Ответа не требовалось. Водило с ходу понял водоотражательный щиток, а БТР, не сбавляя хода, ворвался в радужную поверхность моря. Рубились водометы, и машина медленно отошла от берега. Стрельба стихла. Мгновенно, будь то враг резко охладел к покинувшему их остров противнику. Все это походило на смертельный спектакль, в котором, как по расписанию, наступил антракт. Кот слез с сиденья стрелка, перебрался в центр корпуса и откинул крышку верхнего люка. Выбрался на броню, обернулся. Остров медленно отползал вдаль, застыв посреди неподвижной глади, которой нарушала только кильваторная струя за кормой бронетранспортера. Впрочем, и это возмущение быстро сглаживалось, не было даже привычной водяной пены. Просто удивительно, как справлялись водометы с этим странным киселем. Кота вдруг посетила интересная мысль, а что, если эта плавучая машина вдруг исчезнет под ними, так же внезапно, как и возникла здесь вместе с островом, посреди чудовищного моря. Но страха почему-то не было. Он был уверен, что с этого момента идет верным путем. Ведь на один вопрос острова он ответил – они все еще живы.